Глава девятнадцатая. Перспектива побывать в подобного рода заведениях развеселила оперативников. Они бросили жребий, пригласив еще одного коллегу Леню Сомова. Киселеву и Скворцову досталось агентство «Одинокие сердца». Сомову пришлось взять на себя остальных свах. Придя в свой кабинет, он сразу же позвонил по одному из предложенных телефонов. Приятный женский голос тотчас ответил, будто ожидая звонка. «Слушаю вас». Леонид на секунду растерялся. Он никогда не стал бы знакомиться подобным образом и перевоплотиться в образ мужчины, желающего найти свое счастье с помощью какой-то посторонней тетки, ему далось с трудом. «Здравствуйте», — Выдавил он из себя. Я звоню по объявлению. Вы давали объявление насчет знакомств? Конечно. Голос женщины стал сладким, как батончик Марс. Я бы хотел узнать поподробнее, что вы можете предложить. Для начала расскажите о себе, последовал ответ. К этому Сомов подготовился. Он сказал, что работает директором фирмы и попросил познакомить его с женщиной, близкой по социальному положению. «К вам обращаются подобные?» Сваха, спросившая у Леонида его имя, он представился Николаем и назвавшая себя Галиной Ивановной, услышав сказанное, просто раскудахталась. «Конечно, она имеет необходимые ему варианты. Все лучшие одинокие женщины города устраивают свою жизнь именно у нее». «Неужели к вам обращаются женщины-директора фирм?» Оперативнику не пришлось разыгрывать удивление. Его собеседница тут же парировала. «Ну вот вы же обратились? Неужели вы не можете найти себе женщину без моей помощи?» Сомов замялся, мысленно обозвав себя дураком. «Действительно, тогда какого черта он звонит сюда?» «Видите ли...» Мужчина почувствовал, как его лоб покрывается холодным потом. «Не дай бог она примет его за мошенника, желающего обмануть богатую женщину. У меня другой случай. Я не завожу романов на работе, а среди знакомых одиноких женщин нет». «Вот видите...» Услышав ее голос, Леонид облегченно вздохнул. Она не собиралась ловить его на слове. «И клиентки также. Деловой женщине недалечной жизни». «Тогда», — произнес Сомов, но Галина Ивановна перебила его. «Тогда мы должны с вами встретиться. Прежде чем кого-то предложить, я знакомлюсь. Не могу же я клиенткам предлагать кота в мешке». «Верно». — ответил оперативник. — Когда мне подъехать в ваш офис? — Где он расположен? Сваха замялась. — Я назначаю встречу у подземного перехода на улице Горького. — Так у вас нет офиса? — поинтересовался Леонид. — Он уже чувствовал, здесь ловить нечего. Такие дамы вряд ли отправились бы на встречу у подземного перехода. Однако проверить надо было все версии. — Хорошо, — коротко бросил он, — Когда подъехать? Минут через сорок. Можете? Обрадовалась его ответу Галина Ивановна. Хорошо, повторил Сомов, собираясь распрощаться и положить трубку. Кстати, остановила его женщина. Мои услуги стоят пятнадцать долларов. Вас устраивает?